Глава 3. Держась в тени, я окинула взглядом ряды домов, расположенные по бокам пустынной улицы. Он должен быть где-то здесь. Минуло два дня с того момента, как я заключила сделку с Фидой, но мои губы до сих пор болели. Однако вместо того, чтобы жалеть себя и гадать, не совершила ли я самую огромную ошибку в своей жизни, Я направила все усилия на разработку плана по решению стоящей передо мной сверхсложной задачи. Составленный план привёл меня в Дредшир, небольшой городок, кишащий подозрительными личностями. Хозяин гостиницы на окраине долго мялся, не желая указывать мне направление к месту, которое он назвал «логовом гадюк». Однако, когда он понял, что я настроена решительно, всё-таки неохотно поделился нужной информацией. Патрик хлопотал в конюшне, поэтому не заметил, как я ускользнула. «Если бы только у меня получилось найти!» «Вот он!» — я заметила деревянную вывеску с выжженной на ней змеёй. Зелёный змей снаружи ничем не отличается от любого другого захудалого паба. Почерневший от копоти каменные стены, заплесневелая соломенная крыша, Кривая печная труба, из которой струится дым, сливаясь с унылым пасмурным небом. Над чёрной входной дверью подвешены два мерцающих фонаря. За пабом шумит река, унося с собой городские нечистоты. Накинув шерстяной плащ поверх траурного платья, я повернула погнутую латунную ручку и переступила порог. Невыносимый жар от камина едва не вынудил меня снять верхнюю одежду. Однако перегар, вонь немытых тел и куча пьющих мужчин со шрамами заставили меня передумать, и я поплотнее закуталась в пахнущую лавандой шерсть. Приглушённые разговоры в пабе смолкли, все взгляды устремились на меня. Сердце неистово застучало в груди, с каждым ударом умоляя меня уносить ноги. «Беги, беги, беги, беги, беги, беги!» Кровь мчалась по венам, подгоняемая адреналином, пока я шагала к барной стойке, ориентируясь на ряды тёмных бутылок, выставленных у дальней стены. За ближайшим столом мужчины с косами и бусинами, вплетёнными в жиденькие бородёнки, свалили монеты рядом с кучкой отрезанных когтистых пальцев. У меня тут же скрутило желудок при виде пожелтевших сухожилий и засохшей крови. Рыбный пирог на ужин был моей ошибкой». Я знала, что мне придётся иметь дело с такими людьми — наёмные убийцы, охотники за головами, отбросы общества, готовые продать за звонкую монету свои навыки и информацию о том, какие тёмные делишки творятся на айрене. Одни из тех, кто не испытывает угрозений совести, когда убивает. Они — охотники и истребители монстров. Чья-то широкая ладонь сжалась на моих ягодицах. Я отскочила в сторону — и резко обернулась. Какой-то мужлан криво улыбнулся мне со своего стула, сверкая золотым зубом. Он похлопал себя по коленям и прорычал предложение, от которого у меня запылало лицо. «Мужчинам можно трогать всё, что захочется, и брать, что хочется, не зная при этом горечи последствий. И если я сейчас что-то скажу, то тут же нарвусь на неприятности, и это будет моя вина» потому что я добровольно пришла сюда, потому что именно я ношу платье, потому что я родилась женщиной. Я ничего не сказала, как и подобает истинной леди, и продолжила путь, несмотря на шквал сальных шуточек и похотливые грязные руки, тянущиеся ко мне со всех сторон. Барная стойка — единственное, что отделяет алкоголь от сомнительных посетителей». На деревянной поверхности красовались выцарапанные ругательства и рисунки мужских половых органов. Из задней двери ко мне вышла пожилая женщина с глубокими морщинами. Поперёк её невидящего левого глаза тянется огромный шрам. Когда женщина увидела меня, её видящий глаз округлился от удивления. — Мне нужна ваша помощь, — выдавив улыбку, сказала я, опираясь локтями на стойку. «Видите ли, я ищу кого-нибудь». «Милая, в этом пабе я уже сорок лет ищу кого-нибудь», — протянула она, схватив тряпку из ведра и заковыляв ко мне. «И до сих пор не встретила ни одного порядочного человека». «Это хорошо, что я не ищу порядочного человека». «Мне нужен кто-нибудь, кто поможет мне добраться до термана», — закончила я. Шрам поперёк левого глаза натянулся, когда женщина вскинула брови. Она оглядела меня с ног до головы, внимательно осмотрев капюшон и мои дрожащие руки. «Зачем кому-то вроде тебя туда идти?» Обманывать смысла не было, даже если бы проклятие ведьмы не заставляло меня говорить правду. «Человек, которого я хочу нанять в качестве проводника, должен знать, что я держу путь на север» и монстра, которого Фида назвала принцем. «Мне нужно найти Ганканаха». Чернозубая улыбка женщины превратилась в гримасу. Внезапно барменша начала старательно оттирать пятна со стойки. «Они обдерут тебя до нитки», — прошептала она. «Лучше уходи и выкини с головы свою глупую затею с Ганканахом». Она бросила обеспокоенный взгляд в сторону стола в углу, где сидели двое мужчин. Человек с опухшим от выпивки лицом и редеющими волосами бросает по сторонам косые взгляды глазами-бусинками и шмыгает носом в форме свиного рыла. Слева от него, на столе, лицом вниз, лежит седовласый мужчина. Третий на вид не намного старше меня. Возможно, ему лет двадцать с хвостиком. У него непослушные чёрные волосы, которые лезут в глаза. Мятая рубашка проглядывает из-под чёрного жилета. По какой-то причине молодой человек замазал глаза чёрной полоской, и это делало его похожим на барсука. Но самое странное в нём то, что он читает. Он сидит с книгой в пабе, где кругом одни убийцы. «Пожалуйста», — сказала я, готовая умолять, — «Уверена, вы можете кого-нибудь порекомендовать. Это вопрос жизни и смерти». Сзади нахлынула волна отборных ругательств. Двое мужчин набросились друг на друга и покатились по полу, сбивая столы, табуреты и разбивая стаканы. Человек, который в итоге оказался сверху, неистово бил кулаками по лицу противника. Мои новые ботинки окрасились каплями крови. «Иди на улицу и жди там». Женщина ткнула пальцем в сторону двери. «Я попробую тебе помочь». «Спасибо. Большое вам спасибо». Я протянула ей серебряную монету и направилась к выходу. Мужчина без сознания, лежащий в луже крови, показался мне знакомым. «Постойте, это же тот чурбан, который лапал меня». И я пнула в ребра. Дважды. И лишь затем продолжила путь. Пока я шла к выходу, меня преследовал гул аплодисментов. Запах пота сменился вонью нечистот на улице. Прислонившись к холодной стене, я стала ждать, когда кто-нибудь выйдет из паба. Дверь распахнулась, и мое сердце ушло в пятки, когда на улицу, спотыкаясь, вышел мужчина с опухшим лицом и носом, похожим на свиной пятак. «Это вас прислала хозяйка?» — спросила я из тени. «Чёрт тебя побери, девчонка!» — прохрипел мужчина, схватившись за грудь. «Ты ж так до сердечного приступа доведёшь!» «Прошу прощения, что напугала вас. Я ищу человека, который мог бы мне помочь». Он впился в меня своими крохотными чёрными глазами, настолько чёрными, что в них не отражался свет фонарей. «Помочь в чём?» Правда сорвалась с губ против воли. «Добраться до термана!» Мужчина поджал тонкие губы и вцепился в рукав поношенного шерстяного сюртука. Пуговицы едва держали полы вместе, сопротивляясь давлению огромного живота. «У тебя не хватит золота, чтобы я даже шаг сделал в сторону тех проклятых земель!» «Наверное, я ошиблась, и хозяйка отправила вовсе не его!» «Но...» — мужчина облизал губы, и его глаза бусинки сверкнули. «У меня есть друг по имени Тайк. Он может тебе помочь». Мне не понравилось, как он произнёс слово «друг». Кем бы ни был этот Тайк, вряд ли они друзья. Скорее наоборот, этот человек испытывал к Тайгу отвращение. «За пять серебряных я отведу тебя к нему». Мне показалось, что цена слишком завышена для подобной услуги. Тем не менее, я понимала, что не каждый наёмник согласится пересечь границу и оказаться на территории, которой правят чудовища из легенд. «Хорошо», — я кивнула, — «я заплачу вам». «Следуй за мной!» — он шагнул в тёмный переулок между пабом и кузницей. «Стоит ли идти за незнакомым мужчиной в тёмный переулок? Определённо нет. Но разве у меня есть выбор?» «Можно было бы сказать, что я подожду тайга здесь, у входа, на свету. Но разве это что-то изменило бы? Если бы он захотел напасть на меня, ему бы не помешал свет фонарей. И то была бы моя вина, ведь это я сунулась в эту часть города так поздно вечером». Я расправила плечи и почувствовала, как спрятанный под плащом кеджал ведьмы прижался к телу. «Если мне придется защищаться, то оружие будет весьма кстати». «Ты идёшь или нет?» — крикнул мужчина из переулка. Я сжала рукоять и последовала за незнакомцем в темноту. Среди разбитых бочек царит запах гнили и нечистот. Под каблуками ботинок хрустят осколки стекла. Мы обошли паб кругом и вышли к бурной реке. Я почувствовала, как на щеках оседают холодные брызги. Задняя часть паба ничем не отличалась от фронтальной, если не считать тот факт, что дверь чёрного входа была окрашена в зелёный. Мужчина замер на пороге и откашлялся. «С тебя шесть серебряных!» — сказал он. «Шесть? Как так? Мы ведь договорились на пять!» Он нахмурил кустистые брови и кивнул в сторону двери. «Я согласился отвезти тебя к нужному человеку за пять». «Ещё монета нужна для того, чтобы ты смогла попасть внутрь». «Сейчас не время и не место для спора, из которого мне в любом случае не выйти победительницей». Нахмурившись, я полезла в кошелёк и отсчитала шесть монет. Мужчина тут же спрятал деньги в карман сюртука. Он усмехнулся и распахнул передо мной дверь. Моих замёрзших пальцев коснулось тепло, которое потянуло меня вперёд. Вместо вони немытых тел в нос ударил приторно-сладкий запах магии. Стараясь дышать редко и неглубоко, я проскользнула в паб, словно тень. Помещение оказалось в два раза меньше паба, в котором я была до этого. В стенных подсвечниках горят свечи, сияя зеленоватым светом. Как и в первом пабе, здесь расставлены низкие столики и деревянные табуреты с короткими ножками. Однако вся мебель здесь сияет свежим лаком, а стоящие на полках бутылки не только чёрные, но и зелёные. Посетителей в пабе нет, если не брать во внимание седоволосого мужчину, лежащего лицом на столе, и молодого человека с книгой. «Постойте! Это ведь те же самые посетители! Как они могут находиться в двух местах одновременно? Да нет, глупость какая!» «Невозможно быть в двух местах одновременно. Должно быть, они перешли сюда из первого паба, срезав путь через дверь за барной стойкой». Молодой человек перевернул страницу. От шороха бумаги седовласый мужчина встрепенулся и открыл молочно-белые глаза. «Слышал, ты ищешь Ганканаха!» — прохрипел человек, глядя на меня. «Должно быть, он и есть тайк!» Я расправила плечи и выпрямила спину. «Мне нельзя показывать страх, иначе он воспользуется мной, как тот громила, что сейчас стоит у двери». «Верно». Тайк приподнял тонкие серые брови, но его лицо осталось бесстрастным. «Не сочти дерзость дитя, но что общего у тебя и искусного обольстителя?» «Дитя? Я уже давно не ребёнок. Я взрослый человек с особой миссией». «Жаль, что я не могу солгать о том, в чём суть этой самой миссии. Мне нужно...» Я хотела сказать «поговорить с ним», но мой череп пронзила боль. Словно удар молнии, она превратила ложь в пепел. «Мне нужно убить его». Лицо Тайга так и осталось бесстрастным. Однако молодой человек оторвался от книг и посмотрел на меня. Ещё никогда за девятнадцать лет жизни я не видела настолько пронзительного взгляда. Даже лугам острова не сравнится по яркости с зелёным цветом его глаз. Чёрная краска на лице делала его глаза ещё более выразительными. Моё сердце пропустило удар. — Жаль, но сегодня мне нет дела до убийств, — сказал Тайк всё тем же хриплым голосом. Я отвела взгляд от молодого человека, достала кошелёк и со звоном бросила его на стол. Я заплачу. Приходить в эту часть города с таким количеством денег рискованно. Тем не менее, Тайк должен понять, что я настроена серьёзно. Я должна сделать предложение, от которого он не сможет отказаться. Это половина. Вторую часть вы получите, когда мы прибудем в замок. Человек, который привёл меня сюда, отделился от двери и подступил ближе к столу. В ноздри ударил сладковатый воздух с нотками миндаля, и я тут же прикрыла нос, чтобы ненароком не вдохнуть магию. Кто-то из этих троих владел ею, в этом я не сомневалась. Но кто именно? — Серебро мне нужно так же сильно, как этому острову дожди, — пробормотал тайк. Молодой человек бесстыдно пялился на меня, как будто пытался раздеть меня глазами. «Понятно», — я рывком поправила плащ. «Если вы не хотите мне помогать, тогда я найду кого-нибудь другого». «Я объеду весь остров, если потребуется. Не думаю, что так сложно найти человека, который поможет мне добраться до замка Ганканаха. С самой сложной частью своей миссии я справлюсь сама». Тайк протянул жилистую руку и схватил кошелёк. «С чего ты решила, что сможешь подобраться достаточно близко, чтобы убить его?» «Вполне логичный вопрос, на который мне сейчас придётся ответить честно из-за проклятия Фиды». «У меня есть то, что ему нужно», — сказала я, невольно косясь на странного молодого человека. Моё сердце снова пропустило удар и затем забилось быстрее. «Ты красивая, с этим не поспоришь», — сказал старик, улыбаясь беззубой улыбкой. «Но принц Термана может получить любую женщину, которую захочет. В твою сторону он даже не посмотрит». Я сжала кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. «Да, я могла пофлиртовать с мужчинами, преследуя свои цели, но это осталось в прошлом». «Я не собираюсь предлагать ему себя». «Тогда что же ты ему предложишь?» «Золото, серебро, информацию. Чёрт возьми, моя голова вот-вот взорвётся». «Кольцо!» Седовласый мужчина упал лицом на стол и обмяк. «Кольцо с изумрудом?» Спросил молодой человек чистым мелодичным голосом. Моя рука невольно метнулась к кольцу, которое я хранила рядом с сердцем он никаким образом не мог его увидеть. «Откуда ты знаешь?» Книга захлопнулась сама по себе и, пролетев через весь зал, шлёпнулась на барную стойку. «Я передумал», — сказал он. «Я помогу тебе». У меня сердце ушло в пятки, и я спросила. «Так это ты, Тайк?» «Он самый». Молодой человек наклонил голову, и тёмные волосы упали ему на лоб. «А что, какие-то проблемы?» «Да, проблемы. Огромные проблемы!» Тайк не просто владел магией. У него также были заострённые уши, которые до сего момента были скрыты под его волосами. Тайк не человек. Он монстр, как и Ганканах. Ему нельзя доверять». Я даже не позволила бы ему проводить меня обратно до гостиницы, не говоря уже о том, чтобы просить его отправиться со мной в путешествие через всю страну, зная, что я намереваюсь убить его сородича. Подавляя растущую панику, я указала на старика. «А почему меня не может отвезти он?» При виде старика у меня не пересыхало в горле. От него у меня по коже не бежали мурашки, а сердце не стремилась выскочить из груди. «Старик — человек, а не монстр!» Тихо посмеиваясь, Тайк пнул спящего мужчину по ноге. Он не сдвинулся с места. «Похоже, в данный момент он не в состоянии тебе помочь. Тогда я попрошу кого-нибудь другого. Кого-нибудь ещё, только не монстра!» Тайк прищурился, глядя на меня, и скрестил руки на груди. «Ну, как знаешь...» Но ни один наёмник не возвращался из чёрного леса. Людям не добраться до Термана. «А до замка Ганканаха?» — он покачал головой и рассмеялся. «Без шансов». Земли Термана были подарены монстрам после крупномасштабной войны. Даже владея магией, они не смогли выстоять против бесчисленной армии людей, вооружённых пушками и железными клинками. Когда монстры сдались, король отдал им небольшой участок земли, чтобы восстановить мир и замаслить терманских лидеров. Земли монстров отрезаны от основной части острова черным лесом. Это проклятое место, о котором всегда говорят шепотом. Ходят слухи, будто лесом правит призрачная королева, существо, которое питается человеческими душами. Получается... «Только ты можешь провести меня через черный лес», — сказала я, чувствуя, как сердце уходит в пятки. Тайк недобро усмехнулся, и его улыбка была больше похожа на оскал. «Получается так, и я готов стать твоим проводником».